50. Утро опять порадовало отличной погодой. Нина встала поздно, почти к обеду, сказывалось нервное напряжение последних дней. Видимо, организму устал ей сигнализировать о нервном истощении и просто вырубил свою хозяйку в глубокий сон без сновидений, продолжительностью не менее 12 часов. Отвесив штору и выглянув в окно, Нина увидела молодую семейную пару с детьми. Малыши несли флажки и воздушные шарики. Она сообразила, что семья, скорее всего, возвращается с парад военной техники или какого-нибудь всеобщего митинга трудящихся по поводу Дня Победы. Значит, о том, чтобы соваться сегодня в центр города, нечего и думать. Городские праздники Нина не любила. Бесцельное хождение между точками уличного питания и продажу сувениров, концерты на нескольких городских площадках, конкурсы для детей в парках. Нет, возможно, сейчас праздники проходят как-то по-другому, Нина давно уже на них не была. Но ехать проверять не хотелось точно. А тратить такой погожий денёк на домашние хлопоты – почти преступление. Что ж, значит, предстоит поиска к родителям. И это прекрасно. Нина улыбнулась и пошла собираться. Нина взяла кружку, сделала ей несколько круговых движений и вылила остатки кофе в раковину. Потом заглянула в неё, силясь разглядеть какие-нибудь узоры в кофейной гуще. Хмыкнула. Какие уж тут узоры. Остатки напитка так и остались на дне кружки плотным спрессованным слоем не меньше сантиметров толщину. Кофе она любила крепкий. «Горячий и сладкий, как поцелуй», – шутила когда-то по этому поводу бабушка. Помыла чашку под струей теплой воды, убрала со стола в холодильник масло и колбасу. От вчерашних жареных стейков осталась только грязная сковорода. Ее мыть руками не наполенилась и просто засунула в посудомойку, дожидаться своей очереди вместе с другой крупногабаритной утварью. Девушка выглянула на балкон, пощупала руками сырые джинсы и куртку. Конечно, после вчерашней вечерней стирки ничего еще не высохло, она и не рассчитывала. но надежда, как говорится, умирает позже всех. Нина вернулась в спальню, заправила кровать толстым белым покрывалом, поверх него сразу же прыгнул маркиз и принялся месить край мягкими рыжими лапами, подготавливая для себя место на той половинке, куда из окна падали теплые солнечные лучи. Наверняка будет спать весь день без зазрения совести, дожидаясь хозяйку только к вечеру. Нина улыбнулась и, почесав пальчиками его скуластые щеки, чмокнула между ушей. Открыла шкаф, оглядела аккуратно сложенную на полках одежду. Но вот есть повод надеть новый спортивный костюм красивого молочного цвета, зря на что ли его покупала. До недавнего времени нина относила себя к тем ленивым белорусам, которые спортивный костюм надевали только в случаях, если нужно ложиться в больницу или ехать пить на природе. Правда, в последние полгода она все чаще и чаще выходила бегать на стадион ближайшей школы, мечтала даже завести большую собаку, которая будет сопровождать ее на пробежках. И бегать она мечтала не по кругу стадиона, а за городом, по полям и рощам. Чтобы ее мохнатый, полной собачьей радости друг, носился вокруг неё задорным лаем, вспугивая зазевавшихся по обочинам дороги птиц, чтобы пружинящие кроссовки помогали ей бежать легко и быстро, чтобы свежий ветер освежал горячее лицо, а в мышцах чувствовалась приятная усталость и радость движения.